Глава 43. Кейтлин решила прислушаться к советам Люсьена по поводу эскизов. «Расслабься», — сказал он ей в тот вечер в Хокстоне. «Перестань беспокоиться. Вдохновение придет, когда меньше всего ждешь». Ей не хотелось делать перерыв, ведь она и так сильно отстала от плана. Но раз больше ничего не помогало, нужно было попробовать и это». Выходные, вместо поездки в Олдрингем, как планировала, она провела, глядя на Лондон, глазами туриста. Она прошла от Национальной галереи до Музея Виктории и Альберта, а потом к Лондонскому Тауру. Осматривала достопримечательности, пытаясь вновь почувствовать сердце города. В понедельник утром она позвонила Джесс. «Сегодня не приду», — предупредила она. «Ой, ничего серьезного. Помощница модельера заметно обеспокоилась. Кейтлин на самом деле решила, что день без укоризненных взглядов команды модельеров откроет путь вдохновению. Одевшись потеплее и прихватив альбом, она пошла в гайд-парк, и там, усевшись на скамейку у озера Серпентайн, сумела добиться того, чего не ощущала давным-давно: рисовала, забыв обо всем. Раньше в офисе Мелвилла она старалась думать о новой юбке или новом платье. Теперь она зарисовывала впечатление, чувства, настроение, не сосредоточиваясь именно на одежде, не беспокоясь, подойдет ли это для коллекции. Она рисовала, получая удовольствие от созидания. И только позже, ночью, вернувшись на итан она поняла, насколько рисунки хороши. Было в них что-то новое — то, чего она давно не замечала. Лондон был силен, силен прошлым. Это был Лондон маскарадов, лихих разбойников с большой дороги, грабивших щеголеватых дворян и их пышногрудых жен, город с толчьей на улицах и женщинами легкого поведения, Нел Гуин, актрисой, фавориткой короля и развратом при дворе Карла II. Речь шла не об эскизах одежды, а о полной картине, жизненных сценах. но на заднем плане одежда присутствовала, как в грандиозном костюмированном спектакле. Кейтлин почувствовала первый прилив откровения. Вернувшись в Мелвилл, она собрала команду модельеров и, примостившись на раскройном столе, наблюдала, как они вытягивают стулья. На нее смотрели разочарованные, измоченные лица. Последние несколько месяцев дались нам нелегко, начала она. Кое-кто понимающе кивнул. Ходили слухи о сокращении Штатов. Они думали, что она собрала их по этому поводу. Кейтлин спрыгнула со стола и, подбоченись, встала перед ними. «Что ж, сегодня с этим покончено», — твердо заявила она. «Чтобы одежда Мелвилла имела успех, нужно обновить бренд. И вот как мы это сделаем». Теперь все взгляды устремились к ней. Люди выпрямились, убрали изо рта жвачку. потянулись за бумагой и ручками, пока она излагала мысли. Кейтлин напомнила, что в период расцвета Мелвил считался брендом киноактрис и богатых путешественников. Она полагала, что необходимо вновь обратиться к элите. Таким образом, она смешает прошлое с настоящим и создаст чувственный утонченный стиль, дорогой и броский. Кейтлин выразила идею в одном предложении. «Когда эти модели выйдут на подиум, я хочу, чтобы в их облике сочетались черты куртизанки эпохи реставрации и современной суперкинозвезды». Модельеры заговорили одновременно. Начало было самым легким. Теперь из зародившейся идеи нужно было вырастить полную коллекцию. От одежды до обуви, сумочек и других аксессуаров. Она еще никогда в жизни не чувствовала себя одновременно истощенной и бодрой. Помощников у нее было мало, она оставалась одна, изобретая все в одиночку. Но, может, оно и к лучшему. На себя, по крайней мере, можно было надеяться. Она сосредоточилась на изначальных рисунках, отдавая предпочтение тем, что намекали на обольщение. Отталкиваясь от идеи женщины-вамп из высшего общества и отрицательной героини исторических романов и фильмов, Кейтлин использовала ее как трамплин – и переносила образ в гардероб современной обольстительницы. Кейтлин искала вдохновение во всем, вновь и вновь пересматривая старые фильмы, пытаясь уловить настроение, нужное для показа моделей. Ей особенно запали в душу экранизации французова ручья Дафне Дюмарье и навеки Эмбер Кэтлин Уинзер. Роскошные богатые костюмы питали воображение. Она буквально влюбилась в изумрудно-зелёную бархатную накидку с капюшоном и превратила ее в просторную куртку до бедер, отороченную искусственным соболем. Наряд из золотистой ткани стал милым коктейльным платьем с глубоким открытым вырезом, с приспущенными плечами и в то же время с пышной юбкой до колена, которая колыхалась, как пачка балерины». «Я хочу внести корсеты», — объявила она поздно вечером в пятницу команде модельеров, которые уже привыкли к ее импульсивной манере. Настоящее кружево, корсеты с косточками, которые дают идеальную фигуру песочных часов. В те выходные она попросила помощников посмотреть на Маргарет Локвуд в фильме «Злая леди», об аристократке, которая развеивает скуку светской жизни, став разбойницей. Придя в понедельник на работу, — Модельеры обнаружили эскизы черного кожаного платья без бретелек с юбкой-карандашом и кружевным лифом. Все сразу поняли, как возникла идея. На следующем заседании совета директоров Кейтлин просто раздала последние эскизы, и в зале воцарилась неловкая тишина. Особых надежд на нее не возлагали. Она не стала рассказывать о новых эскизах, решив «пусть работа говорит сама за себя». Кейтлин внимательно наблюдала за директорами, чтобы понять их реакцию. Первоначальное безразличие сменилось интересом с восторженным шепотом, когда они передавали эскизы друг другу. Первой заговорила Элизабет. Озабоченная тем, что Кейтлин может не вытянуть важное для Мелвилла направление, она втайне прощупывала почву, пытаясь найти подходящую кандидатуру на должность главного модельера. Теперь, к счастью, Такая необходимость отпала. «Очень хороши», — похвалила она. Кейтлин оправдала ее надежды. На их глазах рождалась роскошная, качественная коллекция, эффектная и чарующая. Настоящий прорыв от скучного образа сегодняшнего Мелвила. С нескрываемым восторгом она продолжила. «Я хотела сказать, что эскизы удивительные, как раз то, что надо». Кейтлин почувствовала прилив гордости и облегчения. «Конечно, рисунок не дает полного впечатления», – торопливо заметила она. «Без ощущения и драпировки ткани трудно увидеть, как будет выглядеть одежда». «Нет-нет», – бросились уверять ее Элизабет и директора. «Они прекрасно понимали, какой будет коллекция. Пусть они не специалисты в области моды, Но даже их неопытные глаза увидели, что перед ними действительно необычные эскизы. Годы бежевого и коричневого оттенков сменились кроваво-красным и цветом черного дерева. Твид и лен уступили место бархату и кружеву. Строгие костюмы по фигуре и практичный трикотаж дали дорогу брюкам с заниженной талией и роскошным платьем. Совет еще полчаса обсуждал работу Кейтлин, пока заседание, наконец, не завершилось. Убегавшая на конференцию Элизабет нашла время поздравить сестру. «Отличная работа!» — она сжала руку Кейтлин. «Что бы ни вдохновило тебя, держись этого!» Это были те же слова, которые сказала ей мадам несколько лет назад, когда увидела работу Кейтлин для финального шоу. И тогда, и сейчас на правильный путь ее наставил Люсиен. Собрав эскизы, она направилась в мастерскую. Как только она появилась в дверях, ее моментально окружили. Ее не было целых два часа, и у сотрудников отдела моделирования возникло сотни вопросов. «Ладно, ладно», — она подняла руки вверх. «Друзья, давайте по одному». Но втайне радовалась их энтузиазму. «Похоже, в конце концов, из этого что-то получится». Одобрение коллекции советом директоров было всего лишь началом. Теперь нужно было изготовить образцы одежды, выбрать манекенщиц и заняться примерками, найти подходящее место для демонстрации коллекции. Кейтлин была против зала в Мелвиле. Если уж порвать с прошлым, то окончательно. И хотя работы был непочатый край, все равно она наконец почувствовала, что находится на правильном пути. Но если профессиональная жизнь наладилась, то в личной все по-прежнему шло кувырком. После первой встречи в галерее они с Люсьеном часто виделись встречались раз или два в неделю, тусовались в клубах и пабах на Кеттан Роуд и Олд-стрит. Всегда в толпе, и в разговоре не затрагивалось ничего личного. Сегодня вечером она уговорила его поужинать с ней только вдвоем. Встретиться наметили в кафе «Кру» рядом с галереей, без особых церемоний посидеть в баре. «Я не смогу остаться надолго», — предупредил он по телефону. Но ужин вдвоем уже казался большим прогрессом. Кейтлин была в обычной рабочей одежде — джинсах, футболке и разношенных кроссовках. В сумочке лежала косметика и смена одежды на вечер. Но теперь ей вдруг не захотелось переодеваться. Он, кажется, никогда не замечал, как она выглядит. Просто стянув волосы в свободный конский хвост, она на минутку задержалась перед зеркалом. Что-то ее смутило. И вдруг осенило. Завязав волосы сзади, она стала выглядеть моложе, почти как в Бельвиле. «Ну, может, время, повернутое вспять, сделает свое дело, но точно не повредит». Через три часа Кейтлин призналась себе, что вечер пошел не по плану. В последнюю минуту Люсьен отменил ужин, сказав, что забыл о прежнем обещании встретиться с друзьями в карго на Ривингтон-стрит. «А мне можно пойти?» — спросила она, не желая, чтобы вечер пропал впустую. Люсьен ответил уклончиво. «Ну, если хочешь...» Ответ не слишком вдохновил. Но, во всяком случае, она договорилась с ним встретиться. «Карго» был одним из самых крутых клубов в Восточном Лондоне. Построенный под железнодорожными арками кингслендского «Виадука», он привлекал лучших диджеев Европы. Кейтлин пришла туда впервые и подумала, что ей не очень-то нравится. Раньше они с Люсьеном развлекались в ближайшем клубе «333», Там атмосфера была довольно сдержанной и непринужденной, и главное, ей там нравилось. Этот клуб производил более яркое впечатление. К тому же настроение у нее сразу упало, когда среди друзей она увидела Зару, заносчивую администраторшу из галереи. Когда Кейтлин вошла, та уже сидела в кабинке рядом с Люсьеном. — Кейтлин, рада тебя видеть! — воскликнула Зара, бесцеремонно положив руку на колено Люсьену. «Ты с нами? Замечательно!» с Зарой пришла стайка модных аристократичных подружек в платьях с открытой спиной и с симпатичными вечерними сумочками в руках. Скользя взглядом по собравшейся толпе, Кейтлин почувствовала себя белой вороной. Даже девчонки в джинсах приукрасили их топами на бретельках и остроносами туфлями. Кейтлин было все больше не по себе. Зара полностью захватила Люсьена — Она тащила его танцевать или представляла друзьям. «Они так хотят с тобой познакомиться, Люсьен!» «Хуже всего, что он ничуть не возражал!» Тусовка была в основном мужская и чрезвычайно бесцеремонная. Люсьена рядом не было, и Кейтлин оказалась открытой мишенью. «А давайте выпьем вместе!» — предложил мужской голос. Она подняла голову. и увидела высокого стройного мужчину лет за тридцать в джинсах и красивой рубашке, заправленной за пояс, с бутылкой шампанского в руке. «Консультант по вопросам управления или банкир?» — предположила она. «Нет, мне достаточно, благодарю», — вежливо отказалась она. Он толкнул Кейтлин локтем. «Да ладно, всего глоточек». Он попытался, как она догадалась, изобразить победную улыбку. «Я не кусаюсь, честное слово». Бармен принес Кейтлин минералку. Она быстро расплатилась. «Большое спасибо, у меня все есть». Она подняла бутылку и показала ее незваному поклоннику. Улыбка сползла у него с лица. «Манерная сучка», — пробормотал он, отходя прочь. «Мила». Когда она вернулась к своей компании, Люсьен снова исчез. «И Зара тоже». Кейтлин не понимала, из-за чего так расстроилась. Он уже несколько недель показывал ей, что она его не интересует. Ей просто не хотелось верить своим глазам. Но, кажется, с этим пора кончать. Если Люсьен вычеркнул ее из своей жизни, насильно мил не будешь. Схватив куртку, она выскользнула через боковую дверь клуба и резко остановилась. Исчезнуть незаметно не получалось, В переулке одиноко курил Люсьен, Зары нигде не было видно. Люсьен взглянул на куртку у нее в руках. «Опять убегаешь, Кейтлин?» — насмешливо спросил он. Недолго продержалась. Она ощутенилась. За весь вечер он не обратил на нее внимания. «Не вижу смысла оставаться. Ты с Зарой и...» «И что?» — оборвал ее он. «Болтаем только и всего». «И даже если бы что и было, какое тебе до этого дело? Мне кажется, у тебя давно нет права вмешиваться в мою жизнь». Он сделал к ней шаг. Его лицо неожиданно осветилось уличным фонарем, и она увидела то, чего не ожидала. Ярость. Маска безразличия внезапно исчезла. «Ты сама меня бросила», — прошепел он. «Сама убегала. Дважды. Безо всякой причины». «Не без причины», — возразила она. «Ну так объясни мне», — потребовал он сквозь сжатые зубы. «Почему ты убегала?» Наступила долгая тишина. Наконец она опустила глаза. «Люсьен, я не могу». Злость сразу его покинула. Он покачал головой и, если она не ошиблась, с грустью сказал. «Я так и думал». Затушив сигарету о стену, он ушел. Окончательность этого жеста Кейтлин испугала. Она не могла потерять Люсьена снова. Она открыла рот, чтобы его окликнуть, но слова не шли. Люсьен быстро добрался до дома. Квартира в Шордиче находилась в пяти минутах ходьбы от клуба. Молча пройдя мимо ночного портье, он вошел в лифт и нажал кнопку верхнего этажа. Обычно квартира была для него убежищем. Как часть модно переоборудованного склада она представляла собой просторное помещение открытой планировки для жилья и работы с окнами от пола до потолка. Обставленная изящной мебелью темного дерева, с кроватью, застеленной тонким постельным бельем, она подходила ему идеально. Но сегодня вечером он впервые не мог здесь расслабиться. Люсьен подошел к бару, взял бутылку виски и наполнил бокал. сжимая его, сделал глоток и заметил, что дрожит от ярости. Он никогда такого не замечал, не думал, что в нем есть злость. Он ненавидел ее за то, что она с ним сделала. Изо всех сил Люсьен яростно запустил бокалом в стену. Стекло разбилось о кирпичную кладку. Он выругался. Кейтлин, Кейтлин, Кейтлин. Он прижал руки к вискам, желая стереть ее из памяти. Почему она снова вернулась в его жизнь, когда он думал, что с ней все кончено? Он нашел другой бокал, налил еще виски и сел в кресло, чувствуя себя дураком. По какой-то причине он надеялся, что на этот раз все будет по-другому, что она, наконец, ему откроется. Как он ошибся? Прошло пять минут, и после еще одного глотка виски раздался звонок. В подсознании мелькнуло, что это она. Сначала Люсьен не сдвинулся с места, просто медлил в кресле, заставляя ее ждать. «Дать понять о разочаровании, наступающем, когда говоришь с кем-то, а тебе не отвечают». Наконец, после трех отчаянных звонков он встал. «Люсьен, пожалуйста, впусти меня», — попросила она. Вопреки здравому смыслу он впустил ее в дом. Ожидая, пока Кейтлин поднимется, он мерил шагами комнату, стараясь ни о чем не думать, сосредоточившись на глухом звяканье старенького лифта, который опустился за ней вниз и медленно полз вверх. Лифт пришел. Люсьен открыл тяжелую решетку. Она ждала, когда он пригласит ее войти. Он заметил, что она плакала и заставил себя не обращать внимания на слезы, ее ранимость. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. Люсьен смотрел, как она глубоко вздохнула раз, другой, и потом сказала те слова, которых он ждал давным-давно. «Я хочу рассказать тебе все».